Глава 15. Благословение Святогора проработало чуть больше получаса, после чего получившие его люди вначале просто перестали воодушевленно бегать, а затем опустились на землю обессилив. Но вопреки моим опасениям, это не сильно повлияло на доверие к новому Богу. Люди получили хоть маленькое, но чудо. А это было непривычно и куда более весомо, чем просто получение одобрения от лани. И постепенно цвет поверивших изменялся в столбце требований. Теперь становилось понятно, от чего он зависит. Что ты в меня влил? Прохрипев, спросила Малуша. На вкус, будто сахар смешали с сахаром. Можешь не благодарить. Это зелье восстановления, концентрированная энергия, если угодно. «Мгновенно усваивающиеся вещества, которые питают ослабевшие ткани и органы. Выжимка из двух десятков растений, довольно редкая и дорогая. Мне показалось, что ты немного устала, вот и решил тебя так поддержать». «Такой заботливый!» — усмехнулась княжна, припадая губами к бурдюку, снятому с пояса. «В следующий раз хоть запить дай, а то кровь начинает густеть, так и умереть от такой помощи недолго». «Как у нас дела?» «Смотри сама. Большая часть войска теперь одета хоть и в потрепанные, но отличные доспехи кровавых рыцарей. Оружие прибавилось опять же. Веры?» Я вкратце обрисовал ей ситуацию с заклятиями жреца. «Если хочешь, сделаю тебя старшей жрицей коростеня. Власть никогда не бывает лишней, особенно если мы поженимся». «Ты серьезно?» Удивленно спросила меня малуша. «Я думала, ты против этой идеи». «Нет, такого я точно не говорил. А выдумывать за меня не надо. Отдыхай, набирайся сил. Через пару часов они тебе понадобятся. Сегодня на закате пойдем на штурм». «Рассчитываешь, что у наших войск зрение в темноте лучше, чем у противников?» — хмыкнула Эва. «Там полно дварфов, полукровок, эльфов, да и орков с ограми не самое худшее восприятие». «Но у нас все равно лучше», — улыбнулся я в ответ. «Тем более, что все их внимание будет сосредоточено на одной единственной цели — на мне. Тяжело будет пропустить воина с огромным светящимся в темноте двуручным мечом. А пока я отвлекаю внимание на себя с небольшим отрядом, вы проберетесь в саму крепость и уничтожите как можно больше врагов». «Мне это подходит!» — хищно улыбнулась драконитка. «Чем больше этих тварей подохнет, тем лучше. Слуги империи должны заплатить за все». «Согласна», — кивнула Малуша. «Но у меня есть другое предложение. Пусть те, кто нам мешают, помогут. Наши войска все еще в меньшинстве, а противник не идиот. Даже сейчас они не нападают, а ждут, пока мы первые сделаем ход, чтобы встретить на стенах и во всеоружии». Уверена, и после заката они поставят охрану с факелами по всему периметру. И если бы нам нужно было перелезать через стену, это был бы полный провал. Но, к счастью, есть среди нас те...» Я выразительно посмотрел на Эву. «Кому не обязательно карабкаться по укреплениям, чтобы оказаться на той стороне?» «Нет!» — драконитка отрицательно замотала головой. «Ты на что это намекаешь? Я так далеко не смогу подпрыгнуть!» Да и крылья мои для парения, а не для полета. У меня просто не получится. Все бывает в первый раз. Уверен, у тебя обязательно получится. К тому же цель у тебя будет не вырезать толпы противников, а поджечь всего пару бочек. Разрабатывая план ночной атаки, я выстраивал все задачи в интерфейсе, что оказалось куда удобнее, чем объяснять словами несколько раз. Не понял? Перечитай. Награды тоже прилагались соответствующие. Чем больше степень риска, тем выше. Кроме того, я научился делать составные условия с возрастающими призами. Главным по итогу стало задание по освобождению крепости от войск империи. Захват пленных без убийства. Минимальное разграбление и взятие в плен Хикару. Тому, кто в большей степени сумеет исполнить все эти условия, должен был достаться титул сэра нового государства слави, чин послушника и сама крепость в управлении. Право собственности я на всякий случай оставил за собой. Пусть Молоху и невыгодно меня обманывать, но не факт, что завтра это не изменится. Подготовка была настолько тщательной, насколько это вообще в наших условиях было реализуемо. Припасы, предназначенные для многодневного путешествия, распределены по котлам и съедены. Многие из пленных, после того, как империя от них отказалась, перешли на нашу сторону, и мои отряды вновь насчитывали сотню бойцов. Вот только в отличие от дневного сражения, теперь они были правильно замотивированы и готовы к бою. А еще у меня в рукаве завалялся жирный козырь, вернее, сразу несколько. Хотя, скажи я Эве, что я назвал ее толстой, да и малуша, Разве что Маграк, отвечающий за отряд проникновения, был бы не против. Тем более, что перед боем он вдоволь напился крови. Но и враг тоже готовился. Хотя и не видел командующего на стенах, он явно был достаточно опытным. Стоило солнцу сесть, как сотни стрел, обвязанных промасленной паклей, упали на поле боя. Огонь от них был не слишком ярким, но выхватывал все в радиусе пары метров. На стенах были поставлены факелы на длинных жердях, которые позволяли освещать подходы, не ослепляя стрелков, готовых обрушить град болтов на нерадивого противника. Не будь за этими стенами Ксиулан, я бы, может, и отступил. Но положение девушки с каждой минутой становилось все хуже. «Я тебе этого не забуду», – мрачно пообещала Эва, когда я, взяв башенный щит из трофеев, направился к замку даже не держи я в руке кладенца, меня легко бы заметили. А уж подсвеченного ярким сиянием раскаленного бела двуручника и вовсе пропустить невозможно. И хотя на это и был расчет, такого градострел я просто не ожидал. Они обрушились на меня, словно потоки воды во время осеннего ливня. Щит жалобно гудел, отражая нападки. Под железными подошвами скрипели наконечники. Противник работал слаженно, деловито, не отступая и не останавливаясь ни на секунду. Я же как мог втаптывал выпущенные по мне стрелы в землю, чтобы они не помешали следующим за мной разведчикам. Прячась в тени, образующейся у меня в нескольких метрах за спиной, воины перебегали от укрытия к укрытию, используя даже тела, сваленные в кучу. Стрелки, ослепленные моим мечом, не могли различить бластила с товарищами, а я двигался вперед, преодолевая метр за метром. Когда уже начало казаться, что получится все вообще без приключений, ударил залп свинцы -плюев. Они почти не звучали днем, и я по наивности посчитал, что у противника недостаточно этого оружия. Щит зазвенел, меня отбросило на шаг назад, и пришлось припасть на одно колено. Но зато вспышки алхимического порошка выделили основные цели, и через несколько секунд уже с нашей стороны на стену полетели одинокие стрелы. Их было недостаточно, чтобы убить противника, но вполне хватало, чтобы заставить врагов попрятаться за укрепление. Как только это случилось, я заметил закрывшую звезды тень. На наше счастье обе сестры спрятались в облаках, и нашу птичку никто не заметил. Могу поспорить, она сейчас думала обо мне всяческие гадости, ведь малуше пришлось контролировать тента, который своими ветвями подбросил драконитку как можно выше. Хорошо, та хоть смогла сдержаться и не взвизгнула, Теперь дело оставалось за малым — дожить до нужного момента и подобраться вовремя к воротам. Держа щит под углом, чтобы снизить шанс пробития свинцеплюями и тяжелыми арбалетами, я потихоньку, пригибаясь и полностью прячась за башенной защитой, двинулся вперед. Наступала вторая стадия. Любая магия имела свои пределы, и магия подчинения не была исключением. Для того, чтобы применить заклятие власти, мне нужно было видеть врага, еще лучше его глаза. И сейчас я не собирался применять ничего особенного, самое простое, можно сказать, базовое, заклятие страха. Я чувствовал, как накапливаются силы для его выполнения, но пускать в ход не спешил. Только когда до стен оставалось не больше десятка метров, и враги начали обстреливать меня с разных сторон, пришлось признать, что пора. Дольше я не выдержу, а если даже и смогу, то буду бесполезен позже. «Ужас!» — скомандовал я, вытягивая демоническую конечность вперед. Она сработала как направляющая и усилитель и сразу десяток бойцов на правом от меня фланге бросились на утек. Я же побежал вперед, рассчитывая одним махом покрыть расстояние до ворот. Сверху обрушился град из камней, стрел и горящего масла. Последнее было особенно противно, но мне удалось спрятаться в выемку ворот и прикрыть себя щитом. Взрыв прогремел неожиданно для всех. Оглушил даже за крепостными стенами, что уж говорить о тех, кто был внутри. Внимание с меня мгновенно переключилось на мечущуюся Эву, а я, немешкая, воткнул клинок в широкие доски ворот. Со всех сторон раздавались крики и мольбы о помощи. Сумевшие подобраться к стенам лучники разили защитников, не позволяя высунуться наружу. Маграк поражал их прозрачными стрелами заклятий. Благодаря слепозрению я отчетливо видел, как переминается с лапы на лапу в сотни метров дружок. Всадница с трудом сдерживала гиганта от броска вперед. Было еще слишком рано, и тормозил сейчас я. Удостоверившись, что за шкирку мне не нальют раскаленной смолы, я схватил кладенец двумя руками, и что есть силы, потянул лезвие вверх. Толстые доски сопротивлялись как могли, но меч оказался сильнее. Я не мог рисковать, не зная, есть ли там засов, один ли он или их несколько, а потому просто вырезал в створках достаточно крупную дыру, чтобы даже взрослый мужчина в доспехе мог в нее протиснуться. Это сильно меня тормозило, хоть и гарантировало результат. Вот только время, выигранное диверсией и драконитки и меткими выстрелами разведчиков, заканчивалось. Судя по крикам, с той стороны уже ожидало немаленькое войско. Но для этих ребят у меня был готов последний сюрприз. Готово! Вперед! крикнул я, отпрыгивая в сторону. Грузный паровой доспех со свистом движителя промчался мимо меня и вышиб оставшиеся доски словно пробку из бутылки. Да, один доспех из трех нам удалось реанимировать, и, судя по крикам со двора, для врагов это стало крайне неприятным сюрпризом. Вслед за Хатнаком, который все же решил участвовать в бою, в дыру запрыгнула стая лютоволков, И только потом залез я. В крепости творился настоящий ужас. Лучники палили и по своим, и по чужим. Волки набрасывались на противников из теней, а после скрываясь. Эва высоко подпрыгивала, теряясь в небесах, и падала камнем вниз. Защитников оставалось все меньше а потом прозвучал знакомый мне протяжный звук рога сверха башни.